Ты будешь изумлен, услышав. Ты будешь поражен, ошеломлен. Ты будешь узнав, что за одну лишь неделю все зеленые велосипеды сгинули. Все до единого. В плане присутствовало нечто до того хитроумное и доверчивое, исполненное надеждой и благородством. И эх, что в конечном итоге город, по завершении этой истории, проник слишком... Гордыней, а не смирением, как ему следовало, мы же только щищикали. Однако, когда городской совет объявил о новом, доработанном плане, мы уже просто катались по полу, взрёвывая от хохота и в перерывах умоляя его перестать. Горе в том, что в Кембридже на роликах, Особо не раскатишься. Слишком много булыжных мостовых. Существует жалостное маленькое общество одного скейттрека, Существует общество двора, притворяющегося будто Мидсаммер Коммон. Это самый, что ни на есть, центральный парк. Однако все это не пляж, ребята. Мидсаммер Коммон, парк в Кембридже великие только велики, причем горные велики в самых равнинных местах Британии, где даже куча наваленной собакой привлекает взволнованное внимание общества альпинистов, не пляшут тоже. Члены Кембриджского городского совета обожают два слова – парк и парковка. Это то единственное, чего в нашем городе устроить, но ну, никак невозможно. И потому они суют эти слова куда ни попадя. Кембридж был едва ли не первым городом, предложившим систему автобусов «Паркуйся и кати» – организация общественного транспорта, при которой люди, приезжающие в город, оставляют свои машины на окраинных парковках, а от них добираются до центра автобусами. Он гордился своей научной парковкой, бизнес-парковкой, и, разумеется, незабвенными и оплаканными велопарковками. Не удивлюсь, если на рубеже веков у нас появятся секс-парковки, интернет-парковки, парковки, интернет -парковки шопинг – а, быть может, и парк, парковки с качелями и детскими горками. Парковаться в Кембридже невозможно по самым разным причинам. Это маленький средневековый город, ширина улиц ограничена рядами глядящих друг на друга колледжей, неколебимых и недвижимых, как горные кряжи. В пору отпусков, Его битком набивают туристы, зарубежные студенты и участники всякого рода симпозиумов. Сверх всего, это главный город Болот, единственный серьезный торговый центр для сотен и тысяч жителей Кембриджшира, Хантингдоншира, Хертфордшира, Суфолка и Норфолка. Разнесчастные они, сукины, дети. Однако в мае. В мае Кембридж принадлежит студенчеству, всем этим юным хлыщам с их ничтожными бороденками и опрятными бачками. Ворота колледжей закрываются, а над центром города возносится лишь одно слово, раздувающееся так, что его того и гляди разорвет точно налитый водой воздушный шарик. Экзамены. В мае Кембридж обращается В экзаменационный парк. По берегам реки, лужайкам, библиотекам, дворикам и коридорам распускаются разноцветные юные бутоны, ломающие свои головки над книгами. Паника, подлинная паника того рода, о котором до 1980-х никто и не слыхивал, окатывает студентов третьего курса, подобно прибою. Экзамены – дело не шуточное. Степень, которую ты на них получаешь, тем более – Если, конечно, ты, подобно мне, не сдал выпускных экзаменов годы назад, не зубрил, как последний очкарик, не получил первую степень, не дописал докторскую диссертацию и не обрел, наконец, волю. воля? кричу я себе. воля? отвечает мне котящий по инерции велосипед и летящий мимо панорама домов. Господи, как я себе нравился в тот день!» Наслаждайся зудом и болью в твоих лежащих на педалях ступнях. Ради какого черта ты обязан впадать в уныние? Многие ли могут подобно тебе встать и объявить себя вольными людьми? Вот и Джейн тоже дала мне вольную. Хотя я не вполне покамест. Уверен в том, какие чувства мне это внушает. Я вот к чему. Надо все же признать, что она была моей... Первой настоящей подружкой в студентах мне ни разу не пришлась по душе единая из полнотелых обалденных красоток нашего мира, потому что я, чего уж тут крутить, я стеснительный, мне.